530. Август, 28. Нарушение равновесия духа часто сопровождается нарушением равновесия тела, то есть заболеванием. Гармонию тела, то есть правильное взаимодействие всех его органов, можно поддерживать волей. Но это невозможно, если этой гармонии нет в сознании. Поэтому равновесие должно быть полнострунным, и обнимать весь микрокосм человека. Все оболочки его подлежат равновесию. Часто назойливые мелочи жизни выводят из равновесия. Болезни ли неизбежные испытания делают тоже. Дисгармонично настроенные люди воздействуют яро, вторгаясь в сознание, омрачая и отягощая его. Постоянный дозор, охраняющий от этих вторжений, является необходимостью. Неохраняемая крепость не будет защитой. приходится быть очень внимательным к каждому соприкосновению с людьми нельзя ни не сильным свет не утвердив равновесие благодатное излучение духа утвердившего равновесие в микрокосме своем